Август. Позагорать на пляже. Акция Париж-Пляж проходит с 20 июля по 20 августа. Набережную Сены засыпают песком, ставят лежаки, монтируют фонтанчики с питьевой водой, разные тренажеры и даже устраивают бассейн для малышей. В жаркий день вы не найдете там свободного места. Все, кто не уехал на лазурный берег, лежат на парижском пляже. у н и к а л ь н а я возможность снять в одном кадре Эйфелеву башню и пальмы в катках. Вечерами в пятницу и субботу между мостами с ю л и и Мари дают концерты под открытым небом. Вход бесплатный.